«А она не подведет тебя?» – спросил Тренд. «Надеюсь, что нет», – ответил мистер Свивеллер. «Но чтобы разжалобить ее, раньше требовалось в среднем около шести покаянных писем. А теперь мы дошли уже до восьми, и никакого толку. Завтра утром сочиню еще одно. Надо будет насажать на него как можно больше клякс и для пущей убедительности опрыскать водой из перешницы. Мысли мои путаются». Я сам не знаю, что пишу, клякса. Если бы вы видели меня сейчас, видели, как горько оплакиваю я свою беспутную жизнь, пиаришница. Рука моя дрожит при одной только мысли. Тут еще клякса. Если это не подействует, тогда мне крышка. Закончив свои записи, мистер Свивеллер сунул карандаш в книжечку, захлопнул ее, и выражение лица у него стало... крайне серьезное и сосредоточенное. Трент вспомнил, что ему надо сходить куда-то по делу, и Ричард Свивеллер вскоре остался наедине с искрометным вином, а также со своими мыслями, имевшими самое близкое касательство к мисс Софью Эклс. «Все-таки это очень неожиданно», — говорил себе Дик, с глубокомысленным видом покачивая головой и по обыкновению пересыпая свою речь стихами. Точно это была проза, Затаратурившая скороговоркой. Когда сердце истерзано злою тоской, Лишь увижу мисс Уэклс, Снимет все, как рукой. Прелестная девица. Она как роза, Роза красная цветет в моем саду, Что совершенно бесспорно. Кроме того, она как песенка, С которой в путь иду. Да, неожиданно. Правда, бить отбой сразу Ради этой сестренки Фреда Нет никакой необходимости, но заходить слишком далеко тоже не годится. Нет. Если уж бить отбой, так нечего откладывать в долгий ящик. Во-первых, как бы ни пришлось отвечать за нарушение матримониальных обещаний. Во-вторых, Софья может подыскать себе другого жениха. В-третьих... Нет. В-третьих, отставить. Но все-таки осторожность никогда не мешает. Это... Невысказанная до конца мысль касалась возможности, в которой Ричард Свивеллер не хотел признаться даже самому себе. Возможности подпасть под чары мисс Уэклс в какую-нибудь неосторожную минуту навсегда связать с ней свою судьбу и тем самым погубить заманчивый план, который так пришелся ему по душе. Поэтому он решил безотлагательно поссориться с мисс Эклс и, перебрав в уме различные предлоги для ссоры, остановился на беспричинной ревности. Стакан то и дело ходил у него из правой руки в левую и обратно, что должно было помочь ему как можно тоньше сыграть задуманную роль. Обсудив, наконец, этот важный вопрос, он навел на себя лоск, весьма незначительный, и отправился к обиталищу очаровательного предмета своих мечтаний. Обиталище это находилось в Челси, так как мисс Софи Уэклс проживала там со своей вдовой-матушкой и двумя сестрами, и совместно с ними содержала скромную школу для юных особ столь же скромных размеров, о чем близлежащие кварталы оповещались при помощи овальной дощечки над окном первого этажа, разукрашенной затейливыми росчерками и гласившей «семинария для девиц», что и подтверждалось каждое утро между половиной десятого и десятью то одной, то другой девицей самого нежного возраста. стоявший на цыпочках на железном скрипке у порога и тщетно пытавшийся дотянуться букварем до дверного молотка. Педагогические обязанности распределялись в этом учебном заведении следующим образом. Грамматика, сочинение, география и гимнастические упражнения с гирями «Мисс Мелисса Уэклс». Письмо, арифметика, танцы, музыка и искусство очаровывать «Мисс Софи Эклс». Вышивание, мережка, строчка и метка белья «Мисс Джейн Уэклс. Телесные наказания, наложение поста и прочие пытки и ужасы «Миссис Уэклс. «Мисс Милис Уэклс была старшая дочка. «Мисс Софи средняя, а «Мисс Джейн» младшая. «Мисс Мелисса», вероятно, встретила и проводила на своем веку весен 35 не меньше». и уже клонилась к осени. Мисс Софи была свеженькая, веселая толстушка двадцати лет, а мисс Джейн только-только пошел семнадцатый год. Миссис Уэклс – даме достойнейший, но несколько ядовитый перевалила за шестьдесят.